Глава 25. Оставив Грэма одного, я побежал туда, где работали Люда-медведи. И снова ни души. Пустые мешки лежали в стороне, рабочие пропали, а возле горы находилась небольшая кучка магнетита. Парень мог накопать такую менее чем за час. Мне хотелось кричать. Больше всего переживал за Селену размышляя, что я сделаю с напавшим, если он с ней хоть что-то сделал. Главное, не дать волю чувствам, ведь злоумышленник не должен знать, что я здесь. Я ринулся выше по склону. Постоянно оглядываясь по сторонам, пытался выйти на след. Четно. Даже заглянул в место, где раньше нашел большой кристалл камня силы. Но и там ничего. Несколько минут бродил у подножья горы. Мне не верилось, что враг так просто взял и провалился сквозь землю. Нет, наверняка он где-то скрывается. А что, если он не один, а с сообщниками? Черт, только этого не хватало. Да чтоб тебя! Точно! Во время раздумий я вспомнил, что еще при проверке навыка поиска ресурсов мне попалась малозаметная пещера. Внутри было пусто, и навык не реагировал, так что я просто забыл о ней и пошел дальше. Уже на подступе к этому месту сработал навык поиска ресурсов. Погодите-ка, он ведь не должен реагировать. Там же ничего не было. А что, если навык почуял на камень силы, который я попросил хранить при себе Селену? Да, точно. Тот шар я оставил ей, когда проводил эксперимент в гостинице. Черт, хоть бы обошлось. Чем ближе я подступал к пещере, тем сильнее работало чувство притяжения навыка. Это точно должен быть камень силы, который был у Селены. Она находится внутри. Достав из хранилища инструмент, я преобразовал его в уникальную лопату. На всякий случай придал лопате вытянутую заостренную форму. На подходе к пещере старался ступать как можно тише, не издавая лишних звуков. Чем ближе я подбирался, тем отчетливее слышал голоса, эхом доносящиеся изнутри пещеры. У меня не получилось разобрать, о чем разговор, но зато я смог распознать, что один из голосов принадлежит девушке, а второй — парню. Я встал у входа в пещеру. Чтобы попасть внутрь, сначала нужно пройти по темному тоннелю длиной с десяток метров. Уже на середине пути мне удалось разобрать разговор. «Что, даже теперь не хочешь молить о прощении?» Почти детским голоском говорила девушка. Хоть он и звучал как-то противно, я уже где-то его слышал. «Думаешь, если после той выходки тебе повезло остаться в живых, то я обо всем забуду? Ха! Как бы не так!» Тот, с кем разговаривала девушка, не издавал ни звука. «Чего на меня так вылупился? Дворняге не подобает смотреть сверху вниз!» После этого я тут же услышал звук удара. Кажется, это был не разговор, а скорее пытка. Я замедлился. Аккуратно, шаг за шагом, приближался к концу тоннеля. Впереди находился слабый источник света. Словно мотылек летящий на пламя, я шел вперед. Стоило мне показаться, как тут же по голове прилетело чем-то тяжелым. Больно, но терпимо. Эффект стального тела буквально спас жизнь. Я развернулся, чтобы разглядеть нападавшего. Но увидеть его я никак не ожидал. «Ты? Почему ты меня ударил?» Передо мной безмолвно стоял Люда-медведь. В руках он держал огромный булыжник, будто не зная, куда его еще деть. Я застыл от шока, не веря в происходящее. Почти сразу я обернулся в сторону девушки. В нескольких метрах от меня находилась Майна. На плече она держала окровавленную кирку, которую я выдавал для работы. Напротив Люда-медведицы, на коленях, со связанными за спиной руками, сидел измученный Кимир. «Держи его! Не дай хоть что-нибудь сделать!» выкрикнула девушка. Рокс сию же секунду поспешил исполнить приказ. Парень крепко меня схватил, а затем заломал руки за спину. При захвате лопата выпала из рук. Несмотря на максимальный уровень навыка подземного жителя, у меня не выходило вырваться из его хватки. Зверочеловек не уступал мне в силе. «Так, так, так!» наигранно проговорила Майна, приближаясь ко мне. Находясь в полусогнутом положении, я вскоре увидел перед собой две девичьи ножки. «А вот и наш главный герой пожаловал. Только тебя мы и ждали. Не представляешь, как мне уже надоело притворяться!» Пока пытался вырваться, я осматривался по сторонам, стараясь обнаружить Селену. Где-то в уголке девушка лежала неподвижно. В этой плохо освещенной пещере было сложно разглядеть, в каком состоянии она находится но этого мне хватило. Во мне буквально вскипела ярость. Тело горело, но этот ублюдок даже не думал меня отпускать. «М? Ты о ней беспокоишься?» Киркой она приподняла мне подбородок, чтобы посмотреть в глаза. «Не переживай ты так, с ней все в порядке». Разок получила по голове да отрубилась. Она как-то нашла эту пещеру и решила проверить, что тут находится. Братец надежно стоял на страже моего спокойствия. Но кто же знал, что так выйдет? Рокс совершенно не умеет рассчитывать свою силу, когда он под моим контролем». «Твоим контролем?» Злость как рукой сняло. На ее место пришло непомерное удивление. «Ты же говорила, что вы оба без сил. О каком контроле ты говоришь?» Ха -ха. а ты и рад верить всему, что тебе скажет маленькая миленькая девочка. Я же не настолько глупа, чтобы каждому встречному рассказывать о своих способностях». «Но зачем использовать способности на Роксе? Он ведь твой брат!» «Брат? И что с того? Как еще мне стоило поступить, если мой настырный братец не собирался следовать плану?» «Уговоры не подействовали, а потому пришлось прибегнуть к крайним мерам». Во время разговора я продолжал осматриваться вокруг. Чувство притяжения, возникающее из-за навыка поиска ресурсов, не ослабевало. В другом углу, излучая слабый свет, лежало несколько голубоватых кристаллов. В голове промелькнула мысль. «Скорее всего, именно из-за добычи этих кристаллов в прошлый раз у меня неожиданно подскочил уровень». «Раз уж ты меня схватила, может, пояснишь, зачем тебе все это?» — поинтересовался я. «Нужно разговорить эту стерву. Еще немного времени, чтобы придумать план». «К чему было притворяться? Зачем надо было устраиваться ко мне рабочими?» «Какой глупый вопрос!» «Я-то думала, что ты уже и сам все понял», — вздыхала Майна. «Я заметила тебя еще во время визита к козлобородому старьевщику. В тот день мне повезло оказаться напротив витрины его магазина. Сквозь стекло удалось рассмотреть, как ты обменял какой-то кристаллик на довольно солидную сумму денег. Впервые в жизни я увидела так много золотых». «Так ты все это затеяла лишь из-за денег? Ради пары золотых ты решилась пойти на такое?» Лишь из-за денег? Забавно слышать это от того, кто может позволить себе жить в гостинице и питаться в ресторанах. Я уже несколько месяцев жила на улице, так что ради денег я вполне готова пойти и не на такое. Но я ведь обеспечил вас кровом и пищей. Устроил на работу с огромным заработком. Обычные рабочие столько получают лишь за несколько месяцев. В голове начал вырисовываться план. Главное, чтобы она ничего не просекла. И что? Думаешь, мне охота, как дурочке махать киркой сутками напролет? напролёт? Гораздо проще выяснить, где ты хранишь свои ценности, а потом продать их кому-нибудь в городе, чем до изнеможения заниматься таким рабским трудом». Люда-медведица походила вокруг, затем остановилась рядом с бессознательным телом Селены, подняла кирку в воздух и стала рассматривать покрытой кровью Кайло. «Я более чем уверена, что у тебя в загашнике еще есть пара-тройка таких же кристаллов, как те, которые продал козломордому обменчику. «Давай так, ты показываешь, где они находятся, а я не сделаю ей ничего плохого». «Только попробуй!» — выкрикнул я. Перед глазами затянулась пелена тумана. «Ого, какие мы злые! Вы только поглядите на него!» Ее расслабленный голос напрягся, как только я чуть не вырвался из хвата. «Черт, Рокс, держи его крепче!» Ее голос снял пелену с глаз и я увидел, как девушка схватилась за голову, будто у нее началась мигрень. Похоже, ее контроль все-таки не идеален. Ничего, так даже лучше. Надо продолжить ее дурить. «Ну так что, ты согласен? У меня не так много времени, чтобы тратить его на тебя. Я уже и так довольно настрадалась из-за твоей камнедобычи. У меня даже под ногтями все забито камнями». «То есть, если отдам все кристаллы, что у меня есть, то ты нас просто отпустишь?» «Только тебя и твою девку!» — пояснила звера девушка. Влача кирку по земле, она направилась в сторону Киммира. Людоволк все еще сидел на коленях, истекая кровью. «Псинку я оставлю здесь. Он еще за прошлый раз не расплатился». «Черт, как же хочется ее убить!» «Нет, нельзя. Брат девушки мне этого точно не простит. Убивать его за компанию слишком бесчеловечно». Не хватало еще, чтобы меня мучила совесть до конца дней. Ладно, оглушу ее. На план это не должно сильно повлиять. Зачем ты так с ним поступаешь? Чем он тебе не угодил? Неужели это из-за того раза, когда он ударил Рокса? Спросил я, когда девочка собиралась оставить очередной порез киркой на теле волколюда. Рокса? В тот раз он пытался ударить меня, а не браться. Я всего-то разок попробовала использовать на нем свою способность. Апсина решила сопротивляться. Девочка присела и начала рассматривать заплывшее лицо пленника. Ему это настолько не понравилось, что он тут же кинулся на меня с киркой наперевес. Хорошо, что братик вовремя прикрыл. Иначе наша милая беседа вряд ли бы состоялась. Майна выпрямилась, закинула кирку на плечо и неторопливо зашагала в мою сторону. Вот оно. Сейчас ты у меня получишь сполна, психованная сучка. «Ну так что, может быть, уже расскажешь, где ты запрятал вещички? Мы же не хотим, чтобы с твоей подружкой что-то случилось». «Ага», — размечталась. «Давай же, подходи ближе». 15 метров». 10 метров». 5 метров». Она, наконец, оказалась в радиусе действия хранилища материалов. «Ну теперь ты у меня получишь». Повернул кисть руки так, чтобы инструмент было почти не разглядеть. Затем вернул себе лопату, которую успел спрятать еще до нашего разговора, и преобразовал ее в молот. Как бы мне ни хотелось создать его сразу над головой, пришлось сначала изменить его собственноручно. После пересоздания отправил инструмент обратно в хранилище. Эти двое даже не успели заметить, что произошло. Как только Майна оказалась в паре метров от меня, сбросил кувалду ей на голову с небольшой высоты. Как назло, стерва почуяла что-то неладное и отскочила назад. Промазал, но кувалда сделала свое дело. Удалось задеть ее ногу. Девушка взвыла от боли, а кирка выпала из ее рук. «Ты! Да как ты посмел! Да я тебя!» Сквозь слезы выкрикивала Майна. «Рокс, держи его крепче! Сейчас я ему покажу!» Она отдавала приказы брату, но это уже было бессмысленно. В момент падения кувалды на ногу, Контроль девушки ненадолго ослаб, что позволило вырваться из схватки Люда-медведя. Не теряя ни секунды, бросился на Майну. Во время рывка достал из хранилища большой кусок ткани, который использовался в качестве палатки в пустыне, и накинул это полотно ей на голову, тем самым закрыв обзор и возможность внятно говорить. Не останавливаясь на достигнутом, я достал веревку и обвязал девушку. Надеюсь, этого хватит, чтобы полностью обездвижить Люда-медведицу. «О, господин Адам, а где мы?» Рокс потихоньку приходил в сознание. «Как много ты помнишь?» «Ну, только дорогу сюда и обратно. У меня жутко болит голова. Постоянные провалы в памяти». Протирая глаза, он осматривался по сторонам. «А где Майна? Что с ней?» Он не мог не заметить, кого я держу связанным. По комплекции тела и виднеющейся одежде он сразу распознал свою сестру. «Зачем вы это сделали? Она же не...» И тут он заметил сидящего в нескольких метрах от нас Мира. Я так и не понял, жив еще парень или нет. Затем Рокс увидел лежащую без сознания Селену. «Неужели это ее рук дело?» «Да, все это сделала твоя любимая сестра. Причем большую часть твоими руками». «Нет, она не могла. Вы, должно быть, что-то не так поняли. Она мне обещала не пользоваться способностью». Тем более, что ей почти не удается использовать ее хоть на ком-то, кроме соплеменников». Рокс осознал, что он тоже причастен к жестоким событиям, которые произошли в этом месте. Его руки опустились, по щекам потекли слезы. Он отказывался верить, что его любимая младшая сестренка натворила столько ужасного. «Веришь ты в это или нет, но факт остается фактом. Что вы теперь собираетесь делать? Вы хотите отомстить? Собираетесь ей навредить? Повысив голос, спросил он. «Я не позволю, чтобы у меня на глазах навредили моей сестре!» «Если бы я хотел ее убить, то уже давно бы убил!» Тем же тоном ответил я. Это немного осадило его пыл. Даже вернув сознание, он представлял некоторую угрозу. «Мы отправимся в город, и там я передам вас под стражу. Дальше пусть вами занимается городское управление». Услышав мое заявление, Рокс нахмурился. Даже с учетом того, что натворила Майна, он не хотел, чтобы его последнего близкого человека заточили в темницу. Во время переговоров он медленно подступал ко мне. «Отдайте ее мне! Клянусь, она больше не доставит никому неприятностей! Я лично за этим прослежу!» «Ты сам-то веришь в то, что сказал? Как только ты ее освободишь, она сразу же возьмет тебя под контроль и примется за старое!» «Но...» Парень не знал, что ответить. Она чуть не убила Грэма, жестоко пытала Кимира, а самое главное, напала на Селену. Такое я простить не могу. Либо она понесет должное наказание в городе, либо это придется сделать мне самому». Я понимал безвыходность ситуации, в которой оказался Рокс, но не мог все спустить на тормозах. Нельзя, чтобы этой девушке все сошло с рук. «Хорошо, я согласен», — приблизившись ко мне почти вплотную, сообщил Люда Медведь. «Можно хотя бы ослабить ткань? Ей же там совсем нечем дышать!» «Стой, где стоишь!» Парень будто не слышал меня. Пока его сестра находилась в моем плену, он игнорировал любые мои приказы и продолжал движение. «Остановись! Ты же знаешь, что она может...» Он не дал мне договорить. Пока я сдерживал Майну, он ударил меня на наотмашь, целившись в голову. Я инстинктивно поднял руку, чтобы защититься. Парень этим воспользовался. Он выбросил камень, вырвал из моих рук свою сестру и побежал наутек. «Извините, я не хотел!» Убегая, кричал он. «Я не могу позволить этому произойти! Мы сбежим из Антрана и больше не встретимся!» Черт, сглупил. Как дурака провели. Думал я, но не стал его догонять. Остались дела важнее этого. Главное, узнать, что там с Селеной. Подошел к ней и стал проверять. На голове был след от удара. Кровь уже успела засохнуть. Девушка лежала на земле, тихонько сопя. Я попытался привести ее в чувство, но так и не смог. Достав из хранилища материала в бурдюк с целебной кровью, я плеснул последние капли на ее рану. Теперь точно можно было не беспокоиться о ее состоянии. Нежно поддерживая ее голову, я посадил Селену, прислонив спиной к стенке. Оставив девушку, кинулся к молодому людоволку. Парню досталось больше всего. По его мутным глазам было непонятно, жив он или мертв. Затаив дыхание, я внимательно прислушался. Сердце билось, а грудь слабо вздымалась. Но то, что от него осталось... Не надо быть знахарем, чтобы понять, насколько дела парня плохи. Ему как можно скорее требовалась помощь лекаря. Как назло, в моем бурдюке уже не осталось пылающей крови. Если бы я знал, что сегодня произойдет, то во время встречи с Бороксом попросил бы его дать больше своей крови. Но упрекать себя не было смысла. Чем дольше я здесь нахожусь, тем меньше шансов остается у Кемира. «Кемир! Кемир! Ты где?» Видимо, Грэм уже успел очнуться. Хорошо, хоть его здоровью теперь ничего не грозит. «Сюда! Мы здесь!» — крикнул я во все горло. Прошло немного времени, как в пещеру вбежал Грэм. Его одежда вся пропиталась кровью, но сам Людоволк вел себя довольно энергично. «Что здесь произошло?» – удивился Грэм. «Потом поговорим. Быстро бери Мира и тащи его в повозку!» Не дав ему договорить, скомандовал я. «Аккуратней! У него все тело изранено! Нужно как можно скорее доставить его к Боберинцу!» «К господину Каменотесу? Но чем он?» «У него жена травница! Он этим постоянно хвастался!» Я вновь перебил Грэма на полуслове. До города не успеем! Он взял на руки обмякшее тело Кимира, а я поднял Селену. Как же мне повезло, что мои силы и выносливость увеличились за счет навыка подземного жителя. Если бы не это, то я вряд ли мог бы сейчас без проблем бежать с горы, да еще и с человеком на руках. Довольно скоро мы оказались у повозки. Больных аккуратно положили на лежаки. Грэм сел на место кучера а я, усевшись на полу, придерживался Лены и Кимира, чтобы не упали. «Подъезжаем, господин!» — кричал Грэм. «Понял. Как только остановимся, сразу беги к Бобу и попроси о помощи. Я отнесу раненого». «Слушаюсь!» Из-за непрекращающейся беготни Грэм уже сильно вымотался. Его лицо сильно покраснело, и отчетливо слышалась одышка. Повозка остановилась. Грэм выпрыгнул из сиденья и побежал на шум. Боб сидел за домом и, как полагается каменотесу, занимался обработкой камня. «Господин Боберинс, беда! Помогите!» Тяжело дыша сообщил людоволк. «Кемир ранен! Нужна помощь! Адам не с вами?» «Тут я!» — держа на руках Кимира, выкрикнул я. «Куда его?» «Заноси в дом!» — Прорал старик. Я зашел внутрь и положил раненого на стол. Парень по-прежнему не приходил в сознание. «Марта, тут требуется твоя помощь! Срочно!» Его жена поняла ситуацию раньше его самого и уже через пару секунд подошла с какой-то сумкой. Там были разные склянки, иглы, нити и прочие инструменты. «Отойдите! Освободите мне место!» разогнала нас женщина. Все трое послушно отошли, как того и требовала Марта. Я решил не оставаться в бездействии и пошел обратно к повозке. Селену тоже следовало перетащить в дом. Стоило мне выйти на улицу, как с неба послышался дикий виск. «Ки!» Я поднял голову к небу. Над нами кружили непонятные крылатые существа. Мне удалось насчитать всего троих. Но со стороны внешней стены надвигалась еще целая стая. «Волна монстров!» – воскликнул вышедший вслед за мной людоволк. «Началась волна монстров!» Конец книги Читал Александр Поликарпов.